Внезапно успокоившись, Элизабет серьезно посмотрела на него своими проницательными глазами, соскользнула на пол и выбежала из гостиной на лестницу, изо всех сил завяли Лизетту. Спустя минуту та появилась. К этому времени Патантен уже положил под голову Агнес диванную подушечку и пытался прослушать биение сердца. Боже, правый! охнула горничная. Тоже случилось с мадам? Она...» Лизетта не закончила фразу, ее взгляд упал на маленький белый комочек батистовой ткани, который был зажат в руках Агнес конвульсивно сведенными пальцами, и который она тут же узнала. «Ах, бог мой! Зачем же она отдала ей это? Я думала, это должно было остаться только между нами». Прежде всего, она попыталась забрать из рук хозяйки эту вещь, которая, как справедливо полагала Лизетта, и была причиной ее нервного припадка. Но Агнес держала ее так крепко, как тонущий мог бы держаться за протянутую ему для спасения палку. «Ладно», — сказал Патантен, — «мы сейчас отнесем ее наверх в комнату. Пока вы ее разденете, я пойду разыщу мадам Белек». Она точно знает, как лечить болезни такого рода. Некоторое время спустя Агнес лежала у себя в комнате на кровати, очень слабая, взволнованная, но в полном сознании. Горничным удалось ее раздеть, но когда Клеманс опять попыталась взять из ее рук рубашечку милашки Мари, она жалобно, но протестующе застонала, и быстрым движением спрятала эту вещь под подушку. Некоторое время вокруг хозяйки, все суетились и бегали, и видно было, что она быстро успокаивается. Тем не менее, было невозможно узнать у нее о причине происшествия. Не придавайте значения. «Так, внезапный обморок», — сказала Агнес, и никто не посмел настаивать на большем, глядя на ее бледное, отчужденное лицо и глаза сухие и вдруг принявшие оттенок и твердость цемента. Никто, даже потантен, который за свою долгую и верную службу обладал по сравнению с другими некоторыми привилегиями. Я надеюсь, А еще не успели послать за доктором?» — спросила она наконец. «Конечно, мы не посылали», — ответила Клеманс. «Я сама лучше всякого доктора умею справляться с вот такими нервными припадками. Но почему Адель не позвала кого-нибудь к вам на помощь? Я ведь видела, что она зашла к вам незадолго перед уходом мадам де Варанвиль». Она недолго оставалась. А теперь оставьте меня. И вот еще что. Когда Мс. Гийом вернется, я запрещаю кому бы то ни было рассказывать ему о случившемся. К этому времени я смогу уже спуститься сама. Оставшись одна, Агнес на какое-то время оставалась совершенно неподвижной, как статуя. И казалось, что если она пошевельнет хотя бы мизинцем или просто откроет глаза, то опять начнет кричать и плакать. Похоже было, будто только лишь тяжесть ее собственной плоти сдерживает сумасшедший ритм биения ее сердца, и безумие, охватившее мозг и нервы, как кусочек ваты, приложенный на открытую рану, мешает крови вытекать из нее. Безучастная и окаменевшая, Агнес лежала на кровати и стремилась продлить это состояние небытия, поскольку оно успокаивало ее. В сознательности и в какой-то момент ей показалось, что осталось только перестать дышать, чтобы больше никогда не вернуться к жизни. Но нет, это было не так-то просто. Не так-то просто вырвать из сердца образ мужчины, из-за которого она только что чуть не сошла с ума.